Глава 24. Гибель Василия Филипповича, смерть Маргариты, сумасшествия Фёдор Фёдоровича. А тень беды на бараке, где остались жительствовать полусиротелы и ворончихины, не спешил усползать прочь. Словно клочок тёмной тучи застыл в небе, загородил путь полуденному солнцу к этому дому. Пашка стал пить, Незапойно, невдрызгно, упрямо и каждый божий день. С матерью Пашка теперь не отковенчил. С братом стал хамовато не уступчив нервно и много курил. Заочную учебу втехниками оборвал. Он омужиковел, выучился заново, по-мужицки материться. В походке появилось что-то медвежистое. Тягут к вину в нем падение природное, мутит его любовь к танке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 До армии глаз до да глазки за парнем нужны. Упустишь, но творит делов. Они в экупору совсем безмозглые. И так уж Бога молю, чтоб скорее его в службу забрали, — вздыхал Энтин Семен. Ведь каждый день в пивную стал заворачивать. Ух, сколь народу бутылка эта сгубила. Я свои семь уши проел. Уйди то этого чтоб бабьи слезы не плодить. брось щадь и рассадник «Серафим тут не виновница. Пол России у право над страной нету», — судила валентин Семеновна. «Одна сталь наверху сидит. Челюсть отвисли. Помощь в Африку черножопиком шлют, а в наших магазинах шаром похоти». Желчь обиды травила кровь Валентина Семеновна. «Нет, не смерть мужа», — считала она.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 Верный признак, что в женщине уходит женское, остается одна бабье. Знаете, судьба берет свое. В душе был когда-то цветущий благоухающий сад. В нем дышал слегка, и все глаз радовало. Теперь суховеями прошлись годы. Цвет опал, листво пожухло, и сохли скрючились зеви. Вечер.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 С напарником Кириллом пиво выпили. наряд сегодня закрыли. Утешение от закрытых строительных нарядов. Фантин семён не в нуль. Храп пьяного сына, будто сарина в глазу, будто калюка в туфли. Вот и Павка овзрослел, думала она, превратился в мужика. жень без любви, будет пить еще больше. Миром будет зол, и он не восстанет золом.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 Теплились над дверями. Лишь внутри, должно быть, строжила сигнализация. Между рами их велись провода и датчики. Валентина Семеновна долго не мешкала. Расплескала по низу забора и по низу боковой стены закусочный керосин. Прежде чем черкнуть спичка, оглянулся на родную улицу, на родную округу. Шепнула в радостно-шальном отчаянии. — Пылайте, баби слезы, чтобы вашим мужьям... И сынам не бывать тут. Селитра радостно взвелась на спички огнем. Огонь на спичке, еще не долетев до земли, До пахучих пятен керосина подхватили горючие поры С глуховатым хлопком в раз свепо, ярко вспыхнула стена закусочной Пламя обожгло и отбросил Валентин Семен назад. а Оплоумев от огня, от ожога, чувствуя запах палятины,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 Бунтарский восхищенно галдели. «Бог услышал!» Сгорела гадюшня. «Сколь мужиков тут ума лишилась! Парням отсель, пряма дорог в тюрьму была. Ежели кто поджег, так ему памятник на этом месте надо ставить. Мужики полагали на свой манер. «Проводка хилая, закоротила, видать. Больно ярко горит. Поджег тут, ишь со всех сторон пышет. Чего пожарники мечут, ничего ж не потушить». Бабы, поди, курвы, старались. Петушка красного подпустили. Закусочная сгорела скоро. Пожарники залили несгоревший железный скелет и некоторые уцелевшие кости мутного глаза. Народ стал расходиться. Как нищенка на разваленных пепелищах бродила Серафима Рогова, возле нее взмахивая руками уборщица и посудомойка тетка Зина. Кисловато и душно испуская дым — для лес сырые главешки